У нас, уже не знаю, какая по счёту, заключительная часть занятия про э, амулеты. Так, поехали мы дальше. Знаете, что ещё хотела э, вам сказать? Про э, то, как мы наговариваем, пока вспомнила, что-то показалось мне это важным сейчас. хе Хорошо, больше без миллионов, а то все съедено. А, да, я ответила там выше, что начитывать каждый день. Так, сейчас, или это другой вопрос. Отбессонница каждый день начитывать или в кувшине неделю постоит? Как долго ее пить? Ну, пить ее каждый вечер перед сном. Ну, неделю простоит, наверное, да? Пусть кувшин этот а, стоит не в кухне, а, например, там в спальне. Ну, то есть, если вы не будете рядом с кувшином устраивать скандал какой-нибудь, то есть, сильно эмоционировать, фонить в пространство вот некой негативной энергетикой, вот, то, да, оно вполне себе простоит. Вообще, знаете, если сильно поэмоционировали, например, в кухне, где стоит сахарница, вот, с солонкой, ну, лучше этот сахар выкинуть. Насыпать новый. Если прямо, ну, знаете, когда зашкаливает, когда вот э, торологи поймут до да, домашнего дьявола. Да-да-да, дешевле выкинуть именно так, чем этот сахар потом съесть. Так как кристаллический предмет всё в себя это дело впитает, потом мы будем это кушать. Ну, если в шкафу, ну, не так до них достанет, чем сахарница на столе. Вот, хотела сказать про то, как мы начитываем предметы. Видимо, сейчас это важно. Значит, если начитываем, ну, то есть понятно, что я уже много раз говорила про то, что предмет должен быть, ну, близко к дыханию, наше дыхание должно касаться предмета. Это же касается водички. Если, ну, то есть удобнее начитывать её в стакане в бутылке начитывать не очень удобно, потому что через узкое горлышко. Нужно концентрироваться ещё и на том, чтобы энергетика вот шла именно туда, через это узкое горлышко. Соответственно, если мы начитываем, например, там на отлучение от вина бутылку вина, то вот тут нужно постараться, чтобы именно попасть вот туда в горлышко. Соответственно, бутылка должна быть открыта. Ну, то есть, не знаю, там как-нибудь так Чтобы это был не подарок, а там, вот у меня спрашивают, а как же её потом вскрытую тебе подарить? Ну возьмите, не знаю, там на стойку. и как-то сделайте вид, что вы её открыли, придя потом, что вот тока-тока. На кухне вести себя прилично, да, не стерить. Про огонёк свечи, который живой. Огонёк свечи, который живой. Евгения. Это, наверное, про элементалы. Я сейчас до них дойду. Можно, да, воду перелить в миску, потом обратно залить через воронку. Да, да, да, сейчас до элементалов дойдём. Где выяснять отношения? Не знаю. У психолога принимать надо. Не, ну просто имейте в виду, в спальне выясняйте, а потом почистите пространство. Как это усиленно. Значит, смотрите. Это я сейчас про э, элементалы. То есть есть у нас четыре стихии. На самом деле их 6, а то может быть и побольше. Значит, э, земля. Которая, ну, то есть сюда же камни, сюда же соль, которая символизирует землю. Что у нас ещё? Песок тоже у нас символизирует землю. Вот, собственно, она у нас олицетворяет, слово опять это значит, символизирует физический план. То есть это вот про то, что, ну, здесь у нас вот на физике, что можно пощупать. То есть мы из него делаем... Ну, то есть, и к этому, короче, приурочиваем. Талисманы, обереги, всё, что у нас будет вот притягивать именно нечто физическое, вот ну, к нам. На физическом плане. Значит, вода. А, и, собственно, про эти самые элементалы. Элементалы — это духи природы, духи стихий. Соответственно, у Эти самые элементалы, дух, духи вот земли называются гномами. Все слышали это слово? Вот с ними можно ещё и покоммуницировать. Только осторожно. Всё, что касается, значит, этих сущностей, с ними надо осторожно. Вода у нас а, символизирует энергетический план. Соответственно, сюда же все жидкости. То есть вот те же там тот же шампунь, например, вот он считается жидкостью, он жидкий. Вот, он у нас про э, исцеление, э, очищение, сил, прибавить. То есть вот водичку мы э, начитывали для прибавления сил, ну, энергетику повысить. вот Это у нас про водичку. Их духи называются ундины. Огонь э, у нас про ментальный план. Значит, э, здесь... Если, то есть вот про то, что говорили, про пламя свечи, создаем элементал на свечку, пусть эта свечка, значит, рядом погорит. Если нам, например, надо написать какую-то статью, просто, значит, мы вот сидим и размышляем, там нужно поймать какую-то идею, нам нужно просчитать что-то, чтобы оно там эффективно работало. То есть просто при медитации, например, очень хорошо эта штука будет работать. На очищение сознания. вот Духи огня называются саламандр. Мыло. Ну, мыло сюда же можно. Оно как оберег... не можно, в общем, как очищающее от негатива. Оно хоть... Мыло очищающее. Можно и на то, и на другое. Если у нас мыло, точно мы, например, там, как сейчас эти современные мыло, мыла, которые остаются плёнкой потом у нас на коже, которые не смываются. Вот, со всеми этими, значит, реагентами. Можно сделать на фигуре. Вот э, отнести его к плану Земли и сделать себе как обережное мыло. То есть, соответственно, мы им помылись, что-то на нас, до да, осталось там оберегающее нас в течение дня. Вот. Дальше. О, я воздух пропустила. Я вот как... Короче, воздух, план психический, и э, называются у него сильфы, эти самые сущности. Я не работаю с воздухом, вот я его, видите, даже в этом в списке э, пропустила. Дальше пошла про огонь, говорит. Значит, смотрите, есть ещё стихия света, и э, их сущности называются ангелы. И есть И ну, есть ещё тьма, и есть духи тьмы. Вот. Э, время у нас, время. Значит, смотрите, со своим ангелом-хранителем можно пообщаться. Можно э, поставить свечку церковную зажечь, ну, понятно, сесть удобно, значит, расслабиться, и позвать своего ангела-хранителя. Нужно, значит, звать нужно такой фразой. «Прошу явиться на мой зов моего ангела-хранителя». И, ну, можно сидеть ждать, пока он придет, вы это почувствуете. Либо если он, например, и был рядом, то, соответственно, можно не так сильно, ну, можно попросить, с ним можно покоммуницировать, можно попросить там дать какой-то знак, не обязательно прямо сейчас, можно попозже. Вот, я ещё э, по-другому люблю с ними общаться, в общем, ну, без свечки, не не так, как мне кажется, официально, вот, но не успею сейчас рассказать, как-нибудь потом, или, может быть, у меня всё-таки получится э, видео, По этому поводу там я бы вас лучше в медитацию сводила бы по этому поводу может быть у нас следующее занятие будет а, время оставаться мы тогда сходим в эту хорошо давайте правда сейчас закончим и если будет время тогда расскажу хочется с медитацией сразу но когда на практике ощущаешь она лучше Я почему вам пытаюсь каждое занятие, значит, какую-то практику придумать, но мы вечно не успеваем. Давайте сегодня успеем что-нибудь заговорить. Я хочу от вас обратку получить. Когда сразу пробуешь, можно сразу, ну, какие-то вопросы, которые вот по ходу возникают, а то уже после занятия, значит, пытаемся что-то сделать, а мастера рядом нету, а вопросов куча. Что такое психический план? Это про психику, про эмоции переживания я думаю, что туда же. Нижние слои астрала имеется в виду? Или что-то другое? Я думаю, что да, очень похоже. Возможно, что-то ещё. То есть тьма — это не только нижние слои астрала, но и что-то ещё. Ангелы-хранители, да, очень всем нужны и полезны. Так, пойдёмте тогда уже прям создавать значит смотрите как мы создаем элементала духи света называются ангелы духи тьмы духи тьмы не скажу сейчас точно как называются хочется назвать их демонами да почему-то вот и Ну, вот точно не буду врать. Сколько может быть у человека ангелов-хранителей? Несколько. У всех по-разному может быть. Я знаю, что может быть один, я знаю, что может быть два, и слышала, что может быть три. Вот. Но это вот другая система, это не, не, не, не про отсюда. А по разным причинам бывает три. Всё, мы, мы не про это сейчас. Давайте у, успеем создать нам элементала. Значит, смотрите, элементал это получается, живое существо, ну, то есть тонкого плана, такая, ну, зверушка её, в общем, не назовёшь. Вот. Ну, то есть, предмет это получается, правда, живой. Вот после этого создания. С ним можно как-то коммуницировать, и он будет, уверяю вас, коммуницировать с вами. Значит, порядок. Чистим предмет. То, что мы вот раньше обсуждали, значит, там можно его под водичку, соль, как как нам нравится. Почистили предмет, есть у нас чистый предмет. Что мы делаем дальше? Нам нужно будет вдохнуть в этот предмет жизнь. Мы с вами ну как хотел сказать частичка бога но смотрите в нас э, есть э, дух божественный соответственно э, мы обладаем свойством творить здесь на земле и можем вот посредством этого посредством от нашего дыхания э, оживить некий вот такой вот ну, предмет то есть э, создать в нем Передать в него вот эту вот а, частичку а, вот этого, ну то есть с помощью духа создать в нём вот такое вот, как некое сознание, что ли, если можно его так назвать. Ну то есть оживить, создать жизнь на тонком плане. Значит, для этого у нас должно быть достаточно энергетики, соответственно. Если вот я там пришла уставшая, откуда я там могла пройти, допустим, с работы, пришла уставшая вот вообще никакая и мне тут звонит подруга мне срочно нужен значит элементал сделай я говорю не давай завтра мне сейчас не хватит сил мне не хватит энергетики на это вот соответственно даже когда мы в общем-то в нормальном состоянии нам не помешает подпитка я вот написала вам как запустить центральные каналы значит Кто в курсе, удалось того всё хорошо, а, кто не в курсе. Значит, смотрите, у человека а, есть два основных центральных канала энергетических в теле человека. По-моему, я уже говорила как-то до этого, размахивая тут руками, кто, значит, куда чего идёт а, на, на прошлых занятиях. Или я могу ошибаться. Значит, есть а, восходящий канал, спасибо, не говорила, говорят. Значит, а есть восходящий канал, то есть идёт из центра Земли, проходит вот прям вот ну по центру, возле позвоночника, насколько я помню. То есть энергия приходит из центра Земли, поднимается, проходит через наше тело и, соответственно, уходит наверх. Не задерживайте её, пожалуйста, в своём теле. Как шарик энергетика надуется, да, ну потом есть шанс лопнуть. Вот, поэтому выпускайте, как впускаете так и выпускайте. А то были случаи. Вот, смотрите, нижняя вот эта вот энергия, она, её как можно ощутить? Она теплее, то есть она тёплая, она может быть тягучая, она может быть по цвету красная, ну, то есть какая-то там красная, бордовая, ну, тёплых оттенков. Вот. Вот горячая даже верхняя а, проходит а, рядом где-то с ней как я понимаю что сидишь или стоишь при этом неважно а... я могу и ну вот да вот спина прямая вот это важно потому что прям пока я вот спину не выпрямлю она даже ну как-то как будто и не делала видимо реально настолько пережимаются прям токи вот этой энергии, что она не проходит, пока мы, значит, это сгибаемся. Верхняя энергия, насколько вот по моим ощущениям, у кого-то может быть по-другому, главное, чтобы они вот вообще через ваше тело проходили, располагайте их где как вам удобно. найти как? Значит, тёплая энергия, она наоборот, вот ближе к переду, А холодное, она прямо вот вдоль позвоночника, вот как по ощущениям. Значит, это, соответственно, сверху, а каналы энергетические проходят через наше тело и уходят вниз там через ноги, значит, в эту в центр земли. То есть они вот у нас вот так вот циркулируют. Одна снизу вверх и уходит там в куда-то в космос, в бесконечность. Другая сверху вниз и проходит через нас и уходит в центр земли. А если есть проблемы с позвоночником, это влияет на силу энергии? Не всегда. Может влиять, а может не влиять. Сверху от полярной звезды... Я бы так не конкретизировала, Ирин. Слишком узко. А сверху давайте... Нет, не буду я её никак называть. Слишком оно будет, знаете как, ну вот мы, оно более, во-первых, нам не видно всего, нам тут, с земли, а им там виднее. Поэтому, по сути, в общем, как мы её назовём, главное, чтобы мы её ощущали. Она прохладная, она может быть по цвету э, фиолетовая, перламутровая, прозрачная, э, какая ещё и она более как она более разряженная что ли чем вот нижняя то есть если та у нас тягучая то это ну как более текучая что ли Не знаю или такой фразы Вот значит, Как мы их нарабатываем? Садимся удобно, можно закрыть глазки поначалу. И на вдохе начинаем поднимать снизу вот эту вот энергетику. То есть на каждом вдохе она у нас поднимается всё выше, выше, выше. Обращаем внимание только на вдох. И начинаем её прям поднимать. Сейчас, наверное, не будем делать у нас что-то как-то со временем совсем. Ну, бывает. Расклад на таро всё время стать хочется. Ну, не знаю. Мне не хочется. Мне хочется свернуться калачиком и сесть рядышком. Удобно. Я вообще не могу и не люблю сидеть прямо. Я вон сегодня как-то, значит, тут вот это, пока это самое, смотрю, у меня коленка в кадре. Ну, то есть вот я прямо вообще не сижу. Я сижу с, подоб... с подогнутыми ногами куда-то там постоянно. Вот, поэтому оно, в общем, я в таком э, положении могу и заговаривать вещи. Ну, да. Смотрите, только единственное, конечно, я вот так вот там согнувшись, я заговаривать... Э, как, я сначала запущу каналы, когда энергетика пойдёт, вот я тогда могу наклониться, например, бутылку с водой, там прямо вот так вот, мы просто не заговорим, нам нужно э, вниз. Я этик, этик, я масотионики интуит, вот, дальше, значит, да, на вдохе, соответственно, на вдохе мы поднимаем э, нижнюю, на выдохе, то есть когда уже прям вот чувствуем, что она реально идет, и мы ее э, ощущаем, э, начинаем опускать верхнюю, то есть прям чувствуем, как вот внутри нашего тела проходит вот эта вот энергия, прохладная, другая какая-то прозрачная, и сет говорит про неё называемая вот, соответственно, на выдохе. Когда мы понимаем, что, в общем, и те, и та, и другая более-менее идёт, мы можем их объединить, тогда прям вот и вдох, и выдох, они у нас будут циркулировать. Значит, пока они у нас циркулируют, понятно, наше тело напитывается энергетикой дополнительной. Вот, запустили каналы, всё у нас хорошо. Что делаем мы с предметом? Значит, заранее придумываем ему имя. Потому что если произносить имя вот так вот с потока в момент называния, оно будет состоять ну, из... Ладно, если букв, а не просто звуков, а потому что... Ну вот, вот как пришло с потока. Там, в общем, неважно, к какой мы там стране значит, относимся и какие у нас тут русские не русские слова, Вот, или, значит, другие какие слова, там по-другому всё. Вот, поэтому это имя, пришедшее с потока, его очень сложно, во-первых, передать клиенту, назвать, повторить, во-вторых, его очень легко забыть. Поэтому называть можем как обычными человеческими именами, так, в общем, и там просто как предметы. Вот, то есть обычными словами. К кому как нравится. Кому как нравится. Это имя. Если мы делаем себе, то, собственно, просто никому не говорим. Если делаем клиенту, то говорим это имя клиенту и просим больше никому не распространяться про это дело. В общем, оно ничего страшного, но просто разболтать имя работает не очень. Вот. Я наблюдала, значит, как это ä, работает. Камушек стал... Ä, он поменял программу как-то вот по дороге не знаю сейчас на какую как бы доступа нету так вот пойти проверить но и не хочется они так с ним значит с хозяином сроднились вот, все у них хорошо вот так дальше значит как мы придумали имя запустили каналы берем наш предмет вот у меня, значит такой тут камушек Подносим его прям вот, ну, близко, близко ко рту. Как мне вот боком вас, вам показать? Видно меня? Наоборот. То есть прям вот, вот так вот я ему говорю. И что делаем? Вдыхаем. И нужно выдохнуть в него, потом назвать имя. Показываю. Камень. Видно? Понятно? То есть я начинаю э, выдыхать, знаете, как с увеличением интенсивности. Ну, то есть вот по нарастающей. Я начала выдыхать, а потом как бы вот резко, что ли, выдохнула всё остальное. А, ну вот, когда попробуете, вы поймёте, получилось или не получилось. То есть вот когда не получилось, оно вот как-то вот что-то недоделанное. Значит, после этого... Я только выдохнула тут же я называю ему его имя обычно это делается шепотом вслух я вот для вас как бы показала что сразу после того как мы назвали ему имя и вдохнули в него жизнь у нас есть буквально несколько секунд для того чтобы рассказать ему его миссию то есть можно же его не заговаривать в итоге можно просто вот оставить его как значит вот созданный элементал просто сказать на что он работает Ого, как мы тут быстро это долго моргаем значит а на что он у нас будет пусть на деньги будет значит я ему говорю а привлекай ко мне там финансовые возможности привлекай ко мне деньги знаю там Не формулируется у меня сейчас, короче, формулируйте сами, что ему делать. Вот, значит, здесь можно добавить ему, ну, мне нравится это, а, как это, нюанс, что ли. Мы ему говорим, чтобы он, а, если у него программа невыполнима, чтобы он просто растворился, Если э, он программу выполнил, то тоже, чтобы он ну, растворился, развоплотился. И чтобы он по дороге, на своём пути, никому не причинял вреда. Ну, мало ли какими методами он сейчас начнёт, значит, к нам э, привлекать бабло. Вот, поэтому, вот, чтобы про экологичность Всё-таки, если мы на него потом, не знаю, штук пять, белых заговоров а, наговорим, то, может, конечно, он и станет чисто беленьким, то вот когда мы просто а, создаём элементал, он, ну как, он нейтральный, он, не сказать, что он там белый или чёрный. Поэтому такая оговорка лишней не будет. То есть выдыхаем с ускорением, а имя давать на же выдохе. Или после вдоха уже? А, на том же выдохе или после вдоха? Ой, Артём, не запаривалась никогда, как как я это делаю. Посмотри, как ты это делаешь. Наверное, на том же. Ну, то есть реально, без разницы. Вот эти вот нюансы. Смотри, тебе прям отдельный этот самый совет слушать поток во время практики магической то есть когда вот такие вопросы по нюансам возникают мы начинаем париться прям по себе знаю а как правильно это сделать а вот про это не сказали а что же теперь а вдруг я сделаю неправильно блин вот а как же было трактовать вот эту вот там фразу мастера когда вот я ее когда она там двоякая по смыслу А, прям смотрим как сделалось с потока то есть мне очень часто ученики там из бывших групп из предыдущих значит пишут ой я сделала вот то то и то то что все переделывать игру нет оставляй все хорошо потому что когда она делала вот в процессе у нее было все хорошо она делала как будто правильно нет бывают конечно там роковые ошибки какие-то когда правда говорю ну да лучше переделать но когда вот такие вот нюансы какую свечку там по очередности зажгла, правую или левую, ну, абсолютно без разницы. Или сказала я там в это время во имя Отца и Сына и Святого Духа, или не сказала. Вот я про, я про мелочи, которые вот не оговорены в процессе. Сейчас должен быть очищен. Те, которые у вас, нет, очищены быть не не обязательно должны. А, почему программа невыполнима? Может быть, не по судьбе. А если э, у человека, смотрите, привлечение чего-то, это означает, что у нас этого в жизни нету по какой-то причине. По какой? Денег может не быть. Почему? Потому что я там ну, не работаю на игре-игромиссии? Или у меня какая-то магия, которая у меня, значит, сливает все э, ресурсы туда? Не туда, куда надо. Дыры энергетические там в тонких телах, куда-то это всё уходит. То есть есть какая-то причина. Если а, эта причина, как помните, про деньги разговаривали, потому что я просто там, например, не запросила, я не, ну, я опять-таки неправильно себя веду. То есть я вообще не запрашивала, ну, то есть я сделала вид, как будто мне деньги не нужны, и не сказала о том, что нет, правда, они мне нужны. Вот, соответственно, когда вот так вот всё хорошо, просто я не просила, то э, амулет таким образом, он мне при, принесёт, ну, как бы привлечёт то, что я запрашиваю. А если мне жёстко не по судьбе сейчас деньги, потому что меня там в миссию, значит, толкают, то, соответственно, ну, он просто не сработает, как вот любая белая магия. Значит, сказали, всю ему миссию объяснили, всё у нас хорошо, у нас готовый э, элементал. Значит, после этого, всё уже там на время не смотрим, про то, что я говорила, там несколько секунд после наречения. После этого мы его можем заговорить, наговорить на него любых заговоров. Ну, то есть желательно, чтобы они как-то соотносились с первоначальной программой, то есть с миссией его. И после этого мы его можем осветить. У вас в раздатке есть молитва на освещение всякой вещи. Значит, сама я в этих воскресных школах не училась, но вот со слов исет когда, значит, она по юности училась в воскресной школе, когда они начали притаскивать, значит, кто во что гораст, там, всё подряд из дома, значит, осветить в церковь, вот, им батюшка сказал, хорош, таскать всё подряд. Вот вам молитва, типа, ну, вот вы об этом не знаете, как бы, я вам говорю, что любой человек вот на таком уровне просто осветить вещь может сделать сам. Просто прочитав молитву, сбрызнув святой водой. Так как святая вода, она из церкви, и она освящена определенным образом с использованием, с использованием, ну, я говорила уже об этом, вот, определенных святых вещей, предметов. Оно будет хорошо работать. Сколько работает элементал? Сколько работает элементал? Ну, я бы не оставляла их работать больше года. Ну, это я сейчас про камень. Значит, почему я ä, говорила ему раствориться, ä, что там, если он... Допустим, не может выполнить задачу. А, если выполнил, понятно, почему растворится, потому что мы пойдём утилизировать, например, предмет. Элементал, да, желательно носить с собой. Наталья, вообще, я так понимаю, что предполагается, что не имеет. Ну или может быть какой-то... Вот у меня тоже стоит где-то вот с этого, или там даже не с 12-го, а с 11-го. Ничего не изменилось, но вот я на неё смотрю, хочется поменять. Но смотрите, по мне тоже не равняйтесь, у меня очень много... Я как маг-чистильщик просто в этой комнате работаю с клиентами. То есть у меня ну, достаточно много негатива, значит, это летит по сторонам. Вот, но мне вот хочется уже эту водичку поменять. Я уже так смотрю, надо новую. Значит, когда мы делаем э, элементал на огонь, то свечка у нас уже горит. Соответственно, смотрите, чтобы вы выдохнули так, чтобы её не затушить, потому что мы, наоборот, в этот момент созидаем, а не убиваем или э, этот, ну э, элементал, да, стихию. А, ну, то есть при этом, смотрите, энергетика должна выйти, Но свечка не должна затухнуть. Если на водичку, можно прям, знаете, как поиграться? Наливаем в стакан воды, допустим, там, можно сделать себе элементала, запустить его в ванну, полежать в этой ванне, не знаю, там, на оздоровление, на красоту, там на, на что-то конкретное, например, там, вылечить какую-нибудь болячку. Вот, а тогда мы прям наливаем воду специально в стакан, специально для этого элементала. Можно прям вот, наливая воду, уже изначально прям вот представлять, как вот она такая, как, а, как, что, сейчас я потом прочитаю. Значит, как она уже, вот знаете, как будто живая, то есть уже вот он там такой вот, ну, сущность некая, вот прям так бульк в эту самую, в, в стакан вот эта вода. Заговариваем мы вот этот стакан, то есть прям вот выдыхаем вот так вот в этот стакан. Элементал Валь мы создаём во время вдыхания в него жизни и имя наречения. Я просто называю дальше предмет элементалом, но потому что он в нём живёт. То есть, ну по сути он скорее амулет. Это я, прости, это я подмену такую нарисовала. То есть элементал живёт вот в этом предмете, ну, вот как, как его по-другому, можно назвать его элементалом? А, значит, да, сделали, собственно, вот этого элементала в стакан воды, наговорили ему всё, что он там должен делать, можно заговоров туда же ему запустить, и вылили просто в ванную. Пусть он там, пока мы лежим, что-нибудь он там делает. Сколько вопросов? Сколько заговоров можно отчитывать в один элементал? Ну, у меня как-то больше трёх не идёт. Посмотрите, как у вас. Защитную функцию для хозяина. Ну, теоретически может, наверное, но я не вижу смысла вот таким образом делать из элементала защитника, наверное. Проще сделать оберег. У нас довольно сильные обереги вот с этим ритуалом, который я вам давала бить её не стоит. Ну не надо кушать нашего элементала. А, почистить квартиру можно. Значит, Лен, по этому поводу, значит, у меня друзья, это отучившихся у меня, значит, на домашней группе вот по всей этой тематике пошли, значит, создавать себе элементалов для чистки квартиры. Запустили они его в моющий пылесос все, предупредили, значит, смотрите, вот, кстати, к чему я это начала рассказывать. Вот все, что, допустим, когда мы создаем его в воду, которую мы потом будем выливать, особенно если ее начитываем, которую мы будем наливать выливать потом в поганое место, вот в канализацию, элементал перед этим... А, то есть как бы заложить ему программу, что он должен раствориться до того, как я, например, выну пробку из ванной. То есть до того, как я а, там, ну, выкину его вот в эту, в канализацию. То есть пусть он до этого растворится, живого элементала спускать в канализацию неэтичненько, считает Этик. Вот, значит... Создали они этого элементала, запустили они его в моющий пылесос, и они какую-то программу такую дали ему, что он с ней, короче, сам по себе не справился. То есть как-то там, не помню, как они сформулировали, короче, по смыслу выходило так. Значит, что получилось? получилось когда, значит, хозяин семейства стал пылесосить вот этим вот, значит, пылесосом комнату. После одной комнаты, он говорит, меня можно было просто вот выжимать. Я был вот как, ну, я, говорит, во-первых, вспотел. Такое было ощущение, что я пропылесосил, ну, штук пять, наверное, вот таких комнат, как минимум. То есть он прям реально устал. Значит, программа была на какую-то глубокую очистку или что-то такое, или какую-то сильную очистку. Короче, что получилось, как я понимаю, в итоге? Элементал не справился со своими силами, а так как у него рядом есть, собственно, хозяин, который, значит, тут вместе с ним занимается сейчас уборкой, вот, он и использовал, то есть смотрите, тут, ну, два, кстати, варианта, почему так получилось. Первое, это он использовал, собственно, энергетику хозяина, для вот реализации вот этой идеи. Второй вариант, мы, кстати, по картам не проверяли, второй вариант, что он просто таким образом реализовал ну желание. Хотела ещё пример привести, не буду. То есть просто вот хотели глубокую очистку, но получаете глубокую очистку. То есть, как бы, так бы он, например, не вкладывался бы так сильно в этот процесс, а так он прям вот так вложился, что реально получилась глубокая очистка. Вот. Если кого несколько в доме элементалов подружить, но ну, пусть они не пересекаются, что ли, как-то. Они, ну, если они на одну и ту же задачу, наверное, не стоит создавать целый полк. Вот, а на разные задачи они реально просто не будут пересекаться. Похоже э, в рунной магии впечатать энергию в центр предмета. Да? Может быть и так. А может быть и что-то другое. Я слышала, что воду святую из церкви нужно выносить, если в пластиковой бутылке, то нужно фольгой обматывать, чтобы к ней ничего не цеплялось, пока несем домой. Есения, пока из церкви несем домой, она настолько сильная, что к ней реально ничего не прицепится. А вот если мы ее дома храним вот так вот в течение нескольких лет, да, наверное, лучше запечатать ее фольгой. Мало того, что она отбросит вот весь там негатив, который мы можем при ней транслировать, вот так она еще и Удержит в себе то, что в ней было изначально. Так, как-то очень эротично это про элементала в воду. Когда молитву на свечку читаем, тоже элементал. Можем просто начитать. Нет, мы можем сделать просто амулет без элементала. То есть просто берем предмет и заговариваем его. А, то есть это сам амулет, а не вода, огонь. не поняла. Если нужно сказать развоплотить, ему нужно сказать развоплотить, если выполнить миссию невозможно или через там временной отрезок, не причины вреда на самом пути да да. можете в это в формулировку внести еще что-то от себя. Заговорённая вода, нет, не элементал. Элементал это то, во что мы вдохнули жизнь и назвали его. То есть мы его, можно так сказать, персонифицировали. <coughs> ну то есть мы ему, он теперь не просто вода, он теперь сущность. Ну, не надо пить элементал. Да, в пылесосе его бедного мотала. Всё непонятнее и непонятнее. Камень может стать элементалом воды? Нет, не может. камень а, В камень мы можем вдохнуть только, собственно, элементала а, земли. И создать ему а, программу на, например, там... Придумывание идей, ну, он с ней не справится. Я вам для этого специально а, рассказывала на что. То есть в камень мы вот что-то такое приземлённое, денег, например. В водичку нам на очищение, на ну, на что там вот, на, на красоту можно? Можно на красоту. Про энергетику, короче. Разовый амулет. Ну да, можно назвать и так, просто он какое-то время он поживёт. Надо поберечь а, при программе близких. Не, не поняла вопроса. Элементал усиливает действие амулета? Да, усиливает. Зачем нужен именно элементал, в чём его применение? А, он сильнее, чем просто амулет. А какие задачи можно ему вложить? Ну, любые вот там, в пределах его а, зоны ответственности, что ли. Ну, то есть я говорю вот про то, что я сказала, что я, камню не надо приписывать свойства воды. Можно просто заговорить амулет. У меня есть вода из реки Иордан. С места крещения. Но когда я её набирала, священника не было, чтобы её осветить. Она всё равно может считаться священной? Можно её осветить, ей осветить элементал. Галин, я не знаю, к сожалению. Вот именно что с рекой Иордан. Это можно почитать, считается ли в этой реке вода э, святой. Если считается, вот как, например, э, на крещение считается, что можно в, просто из-под крана в эту ночь набрать воды, и она будет считаться святой, освященной. Ну, то есть так как освящают, по сути, вот все источники в эту ночь э, воды, поэтому вот, вот так. Поэтому с рекой не буду говорить. Да лучше в церковь сходить. Можно обливаться, если на красоту. Правильно поняла, что огонь. Сначала зажигаем свечу и уж горящую вдыхаем в жизнь и называем. Да, пока пока свеча не горит, она может быть только элементалом земли. Потому что она твёрдая. А огонь, ну он должен быть, чтобы его заговорить. и свечи мы саламандру, в общем, не достанем. Должен быть огонь. Как человек ощущает присутствие элементала? Или э, и усиливается элементал со временем? Со временем не замечала, чтобы усиливался, скорее ослабевает. Ну что, у нас с вами немного времени до конца. Хотите, попробуем сейчас прям вот сделать. И э, если у вас возникнут вопросы вот по ходу, чтобы вы мне их задали, ну, вот здесь, сейчас, они в группе. Да, свечу можно заговорить как элементал Земли, но тогда, когда мы будем её а, зажигать, у нас получится ещё дополнительно огонь. Ощущать его как Артём, тем, чем у вас можно ощущать. Ну, то есть вот тем каналом а, восприятия, каким пользуетесь. Что про воздух, валь Я не работаю с воздухом, поэтому... Давайте. Тогда 3 минутки перерыв, во время которого вы делаете. Кто не делает, ну, можете тут сидеть, не знаю, мне вопросы задавать. Тогда остальные выключайте прям звук и э, сидите делайте. У меня запись идёт, если какие-то вопросы пропустите, вот, всё будет здесь на записи. И жду вас обратно. Вот инструкция у вас есть, то есть берём, запускаем энергетику, вдыхаем жизнь, называем имя, объясняем миссию. После этого можно заговорить, осветить, я думаю, что это понятно. Значит, у вас есть в раздатке на дом много маленьких заговоров. Их можно, да, например, сделать себе какой-нибудь оберег на неделю на дом, потом вы его почистите, эти камушки, и, собственно, сделайте уже прям вот не в спешке, а спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой. Валь, я не работаю с воздухом. В колоду Тару не надо элементала, она очень сильный инструмент без элементалов нету смысла нет это будет ну она и так в общем живая то есть я с колодой общаюсь вот ну почти, не то чтобы на ты на вы конечно они карты у меня вот но я ее могу спросить как она себя чувствует что она обо мне думает то есть она и так по сути ну, если можно так сказать одушевленный предмет Насчёт потушить и будет ли работать, наверное, не факт, что будет работать после того, как мы свечку потушим. Значит, можно создать элементала Вот говорю, если нам нужно, например, какую-то там статью написать, ну что-то, где нам нужно включить наш ум, мозг на полную катушку. Мы создаём такую вот свечку, то есть мы создаём элементал, этот огонь, и пусть он стоит рядом и нам помогает. Ну, например, сказать ему, чтобы он э, растворился, развоплотился перед тем, как мы затушим свечку, чтобы его не убивать. Потому что, по сути, мы тушим э, огонь, мы и так вот, ну, как прекращение существования вот этого, вообще, ну, вот этой стихии в данном конкретном месте. Отче наш перед заговором можно не читать. На элементала можно не читать. Элементал пусть растворится до того, как свеча догорит, например, заложить ему в программу. Отче наш можно не читать. Схема создания элементала с вдыханием жизни амулет можно просто взять предмет и наговорить это будет амулет там можно добавлять отче наш там можно там побольше заговоров посильнее их туда прям амулет это предмет как замагиченный предмет без элементала мы его не называем мы в него жизни не вдыхаем показать один раз сам как что именно Вдыхание, в, в, в это все целиком почистила предмет, запускаю энергетику центральные каналы, концентрируюсь на вдохе, Поднимаю снизу энергетику наверх. Угу. Теперь на выдохе соответственно смотрю, как нисходящий канал проходит. Слежу, чтобы он как входил, так и выходил. Делаю вдох. Фух. Называю предмет. После этого у меня есть несколько секунд, в которые я ему говорю. Делай то-то и то-то, растворись, если задача будет невыполнимая, растворись по там, по завершении, значит, по выполнению миссии, и никому не вреди на своём пути. Всё, элементал в камушке у нас готов. После этого мы можем там, выдохнуть, ну как-то, значит, там это... Это, отвлечься уже от нашей энергетики, от наших каналов, достать заговоры, где они у нас там, в планшете, и наговорить на него, ну, я стараюсь как бы не делать большой паузы вот между объяснением миссии и заговорами, то есть лучше их, конечно, заранее приготовить, чтобы они уже у нас были. Вот, и э, наговариваю на него заговоров. Всё, заговорила, после этого он уже, по сути, рабочий. Если мы хотим прям вот закрепить его, укрепить и ещё больше там высветлить, чтобы он и так, в общем, не причинял. Вот, кстати, молитва на освещение всякой вещи, если мы на него сделаем, то, скорее всего, он причинять вреда и так не будет на своём пути. Вот, наговорила на него заговоров, какие мне нужны, и после этого освещаю вот молитвы на освещение всякой вещи. Её нужно прочесть, насколько я помню, на предмет, А, и после этого сбрызнуть крестом а, святой водой. По-моему, там даже а, ещё одна строчка, при этом говорить нужно. Да, трижды окропляем святой водой и и ещё а, говорим слова. Благословляется и освящается вещь сия, при этом мы называем, что это у нас такое, значит, в руках. Окреплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Еще вопросы? Как бы это сделали, чтобы можно было... Ну вот. Лучше один раз увидеть. Ну да, мне казалось, вроде для меня-то так это самое, очередность-то что, понятно, как выдыхать, я рассказала. Ну да. Лучше увидеть. Что у нас народ разбежался заговаривать. Ждём тогда остальных. Согласна. Давайте сделаем в группе прям пост под э, вопросы и отзывы на тему создания элементала. Чтобы не плодить много-много постов, прям создаем один. Могу я прям создать вопросы про элементалы сюда, сюда. вот И пишем в комментариях под этим постом. А, можно повторить слова помедленнее, <смех> я записываю. Марин, есть всё на записи. Там а, нет никаких, в смысле, про эту самую молитву, это в раздатке есть. А, про миссию, как объяснить, это своими словами. Если водой а, обливаться, то нужно сказать развоплотись, прежде чем вода утечёт в трубу. Да, можно так. Когда окрепляешь вещь, ее окреплять крестом? Да, крестом. Начитывая на него заговоры, мы даем элементалу инструменты для его работы. Очень похоже на это. Угу. А мою тему про инструкции? Инструкции, видимо, я пропустила, Валь. Или что ты имеешь в виду? Тему на форуме? Повтори, пожалуйста. Про освещение пропустила. Сейчас тогда посмотрим При освещении называть камень или имя... Uh -huh. Камень или имя... Можно назвать uh, сочетание, например, камень и имя. Ну, то есть, у меня его зовут, например, камушек. И я говорю, сей камень, там, по имени камушек. Ну, или как-то как вот так. Можно не называть имя, потому что мы освещаем вещь, а, сущность внутри, она, ну как бы, мы не сущность освещаем, мы предмет физически освещаем. Что делать с магической книгой, если её нужно заменить? Её можно сжечь, можно оставить и завести новую. Ну, в смысле, как бы, почему её заменить? Она пришла в негодность. Ну, сжечь, да. Так, инструкции. Можно будет в группу выложить инструкции отдельно по элементалам, а отдельно по амулетам. Хорошо, Валь, я поняла, как отдельный элементал, как отдельный амулет делать. Можно ли такую штуку сделать не для себя? Да, конечно. Я часто делаю амулет в подарок, в который я подселяю элементал. То есть, э, в вот этот предмет, если поселять другого элементаля, второй раз освещать не нужно? В смысле, в освещенный уже предмет или как? Чем он может навредить? Да откуда же мы знаем, чем он там? Я говорю, вот денег привлекать вот как он будет их ко мне привлекать он может их у кого-то будет отбирать ну то есть то что ему не по судьбе не просто там обращать мое внимание на потерянные деньги на улице например которые уже потеряны их уже по карме отобрали у человека а именно специально отбирать для того чтобы я их нашла ну я не знаю я за ним следить не могу Мы камень один раз осветили. Если мы его... Э, смотрите, Ирин. Если мы уже создали амулет, то туда подселять уже в готовый амулет элементал не надо. То есть лучше сначала как бы его почистить, а потом уже подселять туда амулет, э, элементал. Как-то оговаривать это в миссии, называть в миссии имя того человека, который, которому делаю. Да, я говорю, я спрашиваю имя полное человека и говорю, привлекай вот ей, называю имя, а, там, деньги на ее жизненном пути, ну, то есть как-то там формулирую, как оно с потока. А если ему указать, а, где чего брать, у соседа и не неси мне, способом домывания чего-либо, проговорить в задаче. А, Евгения, а если есть другие способы, чтобы это пришло в нашу жизнь, тогда мы получится очень сильно сузим возможности. Создаем абулет с элементалом на определенное время, на время или пока миссию не выполнит. Значит, однажды он развоплотится и, значит, туда можно еще одного поселить, тогда снова у вас все, спасибо большое, Ирина, теперь я поняла. Значит, когда мы у нас там предыдущий элементал, значит, закончил свою работу, свою миссию, мы чистим камушек перед тем, как создавать новый амулет. И второй раз мы, например, там можем уже не... Подселять туда элементал Мы можем просто наговорить на него заговоров То есть он после этого будет очищен И соответственно вот это вот это То, что вот мы освещаем Оно тоже нейтрализуется Оно тоже очистится По-моему, всё понятно После того, как показали И, возможно, я показывала Когда люди заговаривали Когда уходили Безопасным для меня и окружающих меня способом. Да, хорошая формулировка. Можно один и тот же предмет из года в год делать. Можно только чистить его. Раз в год чистить и заговаривать заново. Окрепляем вещь крестом. А, мне кажется, прям написано у вас в раздатке это словами. Сейчас я себе открою. А, не написано. Крестом. Да, крестом. Купила камень. Его чистить надо? Желательно. Неизвестно, где он жил до этого. И что он по дороге при транспортировке видел. А что делать, если вдруг нужно отменить его миссию? А, отменить. Ну... Я думаю, что можно с ним договориться, и, ну, можно просто почистить. Помещение мы просматриваем на восьмерку, или как-то иначе. Восьмерку. Какая энергия окружает данное помещение, данное жилище, данную квартиру? миссию сейчас просто почистить во первых с ним можно договориться ну то есть все всем спасибо все свободны мне кажется что картами можно посмотреть действует ли в нем программа и решить чистить ли оставить ли новую пробу да можно А как можно защитить людей в конкретном помещении от негатива, который создаёт один конкретный человек? Специально э, дожидается, когда все соберутся вместе и начинает ругаться. А берегами можно защититься. А, защитить людей. Можно сделать на этого человека, но унять злобу. Что ещё можно? Можно так сильно высветлить помещение, чтобы ему там не ругалось. Если одну поставленную задачу исполнил, можно договориться, чтобы вторую выполнял. А, нет, его нужно заново тогда создавать. То есть он создается на одну задачу, и он теперь с этим... Ну, он для этой задачи создан. Соответственно, меняем задачу, ну, меняем элементал. Всё, ребят, у нас время уже, в общем... Можем сделать, как в прошлый раз. У кого много вопросов, я также пишу. Кстати, кто в прошлый раз ушёл... Запись можете прослушать, те вопросы, которые, значит, мне насыпали вот после уже окончания занятия, они все есть на записи, их можно прослушать. Вот. Пробуйте, экспериментируйте, в группе, значит, пишите, кто у нас совсем прям не в группе, пишите тогда в skype буду отвечать на вопросы. Я так поняла, что довольно сложная тема получилась для восприятия. Вот. Вот. Я молодец. Спасибо большое, Евгения. Вам спасибо за внимание. Можно ли амулет... А, всем насчет обереги, конечно, да. Лучше не всем. Я перечитала вопрос. Пожалуйста. И вам спасибо. На практике, может, еще вопросы возникнут. Так, можно ли амулет на работе, чтобы на работе всё ладно было, амулет в сумку для удачи вне дома, амулет в спальню, чтобы же, да, да, можно, амулет на кухню, да, это, соответственно, мы просто, ну, заговариваем, считай, вот просто заговорили вещь, она, по сути, является, ну, почти амулетом. Особенно, если она на что-то, на привлечение, там, удачи в дом. Большое, пожалуйста. А сколько времени без хозяина может прожить? А, знаете, наверное... Ну, мне кажется, недолго. Я вообще советую, когда отдаю, вот именно с элементалом, я советую его, ну и вообще амулет тоже, не оставлять дольше суток одного. Ну, то есть прям как-то вот оно мне, мне кажется, он обнуляется сильно. Ну вот, Ирин, говорю, мне кажется, есть. Прям вот я по ощущению смотрю, вот он, ему хочется быть в поле. Спасибо большое. Пожалуйста, большое, огромное, пожалуйста. По почте элементал может перемещаться к будущему хозяину. Если его значит положить... Его, наверное, надо будет завернуть в фольгу. Если мы просто делаем амулет, то его тогда отправляем в баночке с солью. Если мы делаем элементал... То его заворачиваем в фольгу 21 февраля будет мастер-класс можно привести подругу на день открытых дверей да конечно там вход свободный тащите кого хотите а если командировка но ну, взять с собой но ну, после командировки там обновить например практика не помешает лишнее Тогда один на кухне, один на работе не покатит. Попробуйте. Возможно, так как те, которые, например, живут дома, они будут подпитываться за счёт энергетики дома, а не вашей личной. Картина на дом заговорена. Вот дом, это прям отдельная тема. Вопрос. Мы сделали амулет в конце декабря на тренинге в школе. Ухожу с работы, его не беру. Он еще работает. Как узнать? Можно узнать по Таро. Можно вообще посмотреть, как он. То есть я знала, что вот с этого мастер-класса у многих они просто уходили. То есть просто ушёл и всё. Спасибо большое. Пожалуйста. А окропляем вещь крестом? Это когда? А, меня выбрасывала из эфира. Это, Ирин, когда мы читаем молитву на освещение всякой вещи. А, там есть дополнительные слова. То есть окропляем. Нужно окропить. После прочтения молитвы нужно окропить святой водой, крестом. И там ещё а, одна строчка значит слов произнести. А если амулет отдельно, элементал на одну задачу? А если амулет и отдельный элементал на одну задачу? А зачем? Лучше вместе? Как бы от количества а, сделанных амулетов, ну, не факт, что ускорится выполнение. А с домовым уживаются? Не встречала Лен вот вообще не встречалась с этим, ничего сказать не могу. Посмотри. Вот у Лены жив а, с того мастер-класса, значит, амулетик. Артефакты амулеты это одно и то же? А, нет, это немножко разные вещи. Не ушёл. Амулет этот проверить картами Таро? Да, да. По картам. Жив, не жив. Работает ли с той или программой, которую, значит, ему нужна изначально э, проговаривали может быть он там что-то от себя добавил в картину можно вдохнуть элементал при написании в картину при написании нет но тогда э, неважно Оль, при написании или нет, потому что э, если мы будем вдыхать в краски, пока они жидкие, то они потом высохнут, и это уже смена вот, состояния у, это, у стихии. Если в раму, например, как вот ну в дерево, то есть ну тогда неважно, пишем мы её или нет, то есть лучше заговаривать тогда, то есть писать и заговаривать. Мы на удачу вроде делали. Да, делали, по-моему, на удачу. А если квартира съёмная, а амулет на дом заговорён, он на меня работать будет или на хозяина квартиры? На вас. Есть подаренный амулет. После того, как сделаю свой новый, для амулета не подерутся в сумке, могут подраться, их лучше подружить. Магические вещи — это такая штука, которая, да, могут устроить бойню. Амулет тоже э, вначале запустить каналы, а затем начитывать заговоры. Э, хуже не будет, Ирин. Вообще, когда мы вот прокачиваем центральные каналы, вообще хуже не будет. Их можно просто ходить и прокачивать. Чем больше, тем лучше. Мне кажется, что творчество — это вообще магия. Согласна с тобой. Ам... Э, Твоя картина желтая с цветком, она уже а, управляет настроением. Ну, может быть, не знаю. Вот, она ждет своей участи. Подаренный омлет. Ну да, да, я поняла. Подаренные и новые. Могут подраться. Лучше их подружить. Если где-то напечатаны э, тексты заговоров на дом. Э, в раздатке на сегодня есть тексты заговоров на дом. И будут у нас ещё отдельная будет э, тема. Там тоже будет много на дом. Пожалуйста. Амулет делается только на добрые мысли. На добрые мысли. Ну, белая магия вообще делается только на добрые мысли. Да, знакомим прям так. Алиса это пудинг. Пудинг это Алиса. А можно кратко схему начитки амулета, если без элементала. Чистим камень, берём камень, заговариваем. Можно осветить в конце, чтобы человек ушёл амулет чтобы человек ушел есть заговор специальный там ритуал чтобы человеку стало некомфортно в помещении то есть можно его таким образом ну как бы выгнать из из квартиры но такие вещи советую очень сильно проверять по картам потому что но ну, это не совсем белая магия И может быть ситуация такая, что там, например, кого-то кого из родственников вам нужно реально спасать от, кого, ну, вот от того, кого вы собрались выгонять. По-моему, исет рассказывала такую историю, что отца нужно было спасать срочно от какой-то тётки, которая, значит, у него в квартире обосновалась. То есть они прям проверяли по картам, что да, правда, нужно, он сам не справляется. Вот, и таким образом, да, вот делали, вот не соврать бы с историей и авторством. Вот, то есть сделали да, этот заговор, то есть этот ритуал человеку сильно прям некомфортно в этом помещении. Я видела, как работает этот заговор. Я сама тоже делала очень быстро, довольно эффективно. Пожалуйста. «Можно попросить не удалять нашу группу из твоего фейсбука? Очень хорошая группа получилась». Конечно, группа после окончания, после окончания курса будет ещё жить. То есть прям какое-то время туда можно что-то постить, там можно общаться. вот У меня пока все группы такие живые. Ну, кто-то там, конечно, они притихли, заглохли, но пока всё хорошо. Соль в тапке это чёрная магия, смотря а, с каким намерением, смотря а, там за, заговорённая она или нет, то есть смотря что, просто соль в тапке это вредительство. Так, ура, ура, ура, где такой заговор? А, чтоб человек ушёл. А, этот заговор обычно даёт эссет на практической магии летом. Лучше соль постели. Вот, я могу дать, обратитесь ко мне, кому там, кого выгнать надо. но говорю, лучше проверять сначала по картам вообще, надо, не надо ли это делать. Предупредите, пожалуйста, если будете удалять группу. Хорошо, обязательно, Ирин, не планирую пока удалять. Сколько у меня групп прошло, все группы, ну да, сколько курсов прошло, все группы живые. Вот, да. И хорошие еще деом давала Ирин, проверь ее по э, картам я сегодня например спрашивала вот про всю тоже соль еще же у нас пасхи не было мне сегодня нужно было э, короче использовать вот именно эту соль но немножко для другого э, действия я спросила мне сказали заговорить заново почему потому что я сейчас сильнее вот поэтому тогда она тебе была очень нужна как оберег а сейчас спроси как бы либо она уже просто ну отработала свою миссию вот либо она просто ну как то выветрилась там в группе выложить этот заговор хорошо если забуду напоминайте мне пожалуйста Курс практической магии будет летом будет курс практической магии вам и обещала хорошую скидку как моим ученикам вот на практическую магию прям вот особенно тем кто правда увлекается интересуется очень-очень советую причем даже ну так это не скромно буду советовать не на одну я вот сколько я раз была раза четыре что ли А, нет, конечно, основное вот повторяется, там обереги, без этого никуда, но реально под каждую группу идёт разная информация То есть был один год, когда она такое количество информации выдала, она прям говорила, говорит, не понимаю, зачем я вам это говорю Например, там, как соль для круга заговаривать, ну, то есть в этом круге, там, не знаю, подселенцев можно считывать, выгонять То есть вот, ну, она давала такие вещи, которые, вот, было странно А если я не в Москве? Пока этой самой практической магии вроде как не планировалось, дистанционной. Но так как и с этой семьёй, когда приезжают в Москву, значит, живут в большом доме в Подмосковье, но тут очень близко к Москве, там можно заночевать. То есть ну как бы он, в общем, и делается этот курс как с выездом вот в Подмосковье. То есть он единый, пятница... Вечер приезжаем туда, и вот в ночь на субботу, и в ночь на воскресенье мы проводим там. В воскресенье вечером, э, окончание курса. После создания элементала свечу оставить догорать? Да, пусть догорит, наверное, лучше. Масленицу будем праздновать? Будем. Ксюша, про четверговую соль расскажешь? Пасху скоро. Я положу тогда ритуал в группу. Можно нас оставить? Мы такие брутально активные. Вы офигительные. Скидочки. Да. Запрос есть на дистанционный. Да, я смотрю, начинаются запросы. Возможно, правда, скоро и сделаем. Но единственное, сейчас уже я не знаю, что у нас сейчас на дворе. Февраль? Февраль, март, апрель, май. А, ну, в общем, ещё много времени. Не знаю, насколько сколько сет На кладбище сет не водит ночью. Она белый маг. Большое-большое «пожалуйста». Нам стоит написать в школу, что хотели бы дистанционную ИСЭД, хотели бы дистанционную практическую магию. Я не знаю, будет ли она ее сама вести дистанционно. Ну, то есть, правда, не знаю, как вот с запросами. Хотите, правда, пишите, может быть, наша Людмила переправит все запросы к ИСЭД, что таких еще не было, и давно у нас не было дистанционной практической магии. Я могла бы вести, но, говорю, пока мне, я же не от себя же, у меня же начальство же, да, дистанционно и очно. Да, пишите, почему нет, а на кладбище мы пойдем сами вами, вагань, с букетами цветов, тоже будем очень рады. Ну, тё, всё. Вопросы у нас закончились. Спасибо вам. Да, я чувствую себя прям значительно получше. Я обычно, ну, я теперь долго не болею. Всем пока. Спокойной ночи. ша ха Все, пока-пока.